Еще раз, выходя из дому, он обернулся, не позовет ли кто-нибудь, не услышит ли он ласкового слова, не разобьет ли в нем кто кулаками эту железную машину покорности. Тишина. Никто не позвал. Никто не показался. Все покинули его, и он уже видел себя падающим в бездонную пропасть. И ему пришла мысль. Не лучше ли сделать еще десять шагов к озеру и с моста броситься туда, где вечный мир? Тяжкий бой часов раздался с церковной башни. С ясного неба, когда-то несказанно любимого, пал этот резкий призыв и поднял его, как ударом кнута. Осталось еще десять минут. Поезд примчится, И все будет кончено, безвозвратно, навеки. Еще десять минут свободы. Но он уже не чувствовал себя свободным. Как от погони бросился он вперед, шатаясь, спотыкаясь, задыхаясь. Бежал все быстрее и быстрее, пока почти у самого перрона не столкнулся с кем-то, стоящим у барьера. Он испугался. Мешок выскользнул из дрожащей руки. Перед ним стояла жена, бледная после бессонной ночи, устремив на него полный печали взор. Я знала, что ты придешь. Я знаю уже три дня. Но я и не думаю тебя покинуть. С раннего утра я здесь жду, с первого поезда, и буду ждать до последнего. Пока я дышу, они тебя не возьмут. Фердинанд, опомнись. Ты ведь сам сказал, что есть еще время. Почему же ты так спешишь? Он робко посмотрел на нее. Потому что обо мне уже дано знать. Они меня ждут. Что ждет тебя? Рабство? И, может быть, смерть? Больше никто. Проснись, Фердинанд, ощути свою свободу. Никто не властен над тобой, никто не смеет тебе приказывать. Ты слышишь? Свободен, свободен, свободен. Я тебе буду повторять это тысячи раз, каждый час, каждую минуту, пока ты этого не почувствуешь сам. Ты свободен, свободен, свободен. Пожалуйста, сказал он тихо так как два проходивших крестьянина с любопытством оглянулись. «Не говори так громко. Люди уже обращают на нас внимание». «Люди? Люди!» — кричала она гневно. «Какое мне дело до них? Чем они мне помогут, если тебя убьют? Или ты притащишься инвалидам? Плевать мне на них, на их сострадание, на любовь и благодарность!» Я хочу тебя видеть свободным, живым человеком. Свободным хочу тебя видеть. Свободным, как подобает человеку, а не пушечным мясом. Паула, он пытался успокоить обезумевшую женщину. Она оттолкнула его. Оставь меня со своим жалким, глупым страхом. Я в свободной стране. Я могу высказывать все, что думаю. Я не раба и не отдам тебя в рабство. Фердинанд, если ты уедешь, я брошусь под паровоз.